18. Похоже на дом из сериала Dallas, только вдвое больше. Американский телесериал, транслировавшийся в 2012-2014 годах на канале TNT, сюжет которого разворачивается вокруг богатой техасской семьи Юингов, владеющей нефтяным бизнесом. Джеймисон отпустила это замечание, пока вела машину по длинной подъездной дороге, вымощенной булыжником и обрамленной с обеих сторон рядами деревьев, пышные листва которых нависала у них над головами. А где живет Стюарт Маклеллен? поинтересовался Деккер. У него квартира в самом центре Лондона. Квартира? изумилась Джеймисон. — Разве он не богаче и Он уже прошел через такое множество подъемов и спадов, что, думаю, предпочитает не высовываться. А его сын? У Шейна небольшая ферма и кое-какие землевладения на западном конце округа. Купил это место сразу после возвращения. Возвращение откуда? уточнил Джеймисон. — С войной и Замарин. Он бывший военный. Завербовался сразу после выпуска из школы. Шейн вообще любит простую жизнь. Охотится в сезон, пьет пиво, работает на своего старика, который постоянно орёт на него, что тот якобы бьет баклуши, и пытается получать удовольствие от жизни. Ни для кого не секрет, что его папаня не, не считает, что его сынок достоин когда-либо возглавить его нефтяные операции. А вы как думаете, спросила Джеймисон. «Шейн далеко не дурак, да и работает он на износ. Мы очень часто охотимся вместе. Он умен, методичен и хорошо разбирается в том, что его действительно интересует. Просто бизнес ему не особо интересен. У него лежит у него к этому душа. Джеймисон остановила машину перед домом, и все выбрались из нее. Келли первым поднялся по ступенькам крыльца к двойным входным дверям. Итак, что нас тут ждет?» — спросил Деккер. Радушный прием или нож в спину? «Все зависит от того, какие вопросы вы будете ему задавать и как. Ну, зная врождённую тактичность Деккера, давайте лучше приготовимся к перу в бок, предложила Джеймисон, одаряя напарника лукавой улыбкой. Дверь открыла женщина в униформе горничной. После того как Келли продемонстрировал свой значок, она отступила в сторонку, пропуская их внутрь, а потом провела по коридору с ясеневым паркетным полом к дубовым двойным дверям. Человек, который поднялся им навстречу из-за огромного письменного стола, ростом оказался почти с декера, но гораздо худощавее с узкими бедрами. Его голову с вьющимися темными волосами венчал густой Изрядно посидевший чуб свисающий на лоб. Он был чисто выбрит, а нос его видно, некогда был сломан и сросся немного криво. Одет был хозяин кабинета в белую рубашку с расстегнутым воротничком и черные джинсы. Когда он двинулся вокруг стола, протягивая руку Келли, взгляд докира упал на его темно синие домашние тапочки, с вышитой на них монограммой в виде буквы Д. Стены кабинета украшали головы всяких некогда живых тварей, имевших, судя по всему, несчастье угодить на прицел его хозяину. "Джон, блин, как делишки, сто лет тебя не видел". Пожав руку Хью Доусону, Келли представил ему Деккери и Джеймисон. Все расселись перед пустым каменным камином, и Келли произнёс: Спасибо, что согласились встретиться. Насколько я понимаю, где-то через месяц вы собираетесь куда-то за границу. Долсон посмотрел на Декера с Джеймсон. Всегда ржал над перелетными птицами, которые зимой сваливают к югу. А потом несколько лет назад Мэдди предложила проводить зиму в Австралии, когда у них там лето. Мы всегда снимали дому самой воды. Когда ее не стало, я так и продолжал туда летать. Мы просто чудесно проводили там время. Такие воспоминания очень важны, вставила Джеймисон. — Вроде психотерапии. Да, согласен. Итак, насколько я понимаю, убили какую-то женщину, а Хэл Паркер ее нашел. — Он преследовал волка? уточнила Джеймисон. Франклятт, эта тварь уже зарезала у меня двух коров. Я нанял Хэлла, чтобы избавиться от нее». А как вы поняли, что это был именно волк, спросил Деккер. В итоге нашли его тушу с пулей Хэлла в ней. Так кого там, говорите, убили? Женщину по имени Айрин Крамер, ответил Келли. Думал, что вы уже в курсе. Мы ее имени не скрывали. В ответ Доусон показал рукой на свой письменный стол, заваленный толстыми скоросшивателями. Я сейчас по уши во всякой финансовой мутоте. Готовлю кое-какую крупную сделку. Давно уже ни телек не смотрел, ни радио не слушал. Но про убийство все таки в курсе, заметил Деккер. В курсе, потому что Хелл мне рассказал. А саму ее вы не знали, спросил Амос. Долсон покачал головой. «Некогда Я чуть ли не всех в округе знал. А теперь слишком уж много народу понаехало, но я не жалуюсь. Это хорошо для бизнеса. Айрин Крамер работал учительницей в школе братьев, сказал Келли. «У братьев? Я веду с ними кое-какие дела. Слово держат крепко. А как насчет военного объекта, спросил Деккер. Доусон прищурился. лондонской базой ВВС, Про нее речь? — вы с ними тоже ведете какие-то дела? разумеется. Их персонал ездит в город, часто бывает в моих заведениях, и мы снабжаем их кое-какими припасами. А что? Деккер пожал плечами. Это расследование убийства. Мы задаем вопросы абсолютно про всех. Долсон бросил взгляд на Келли. "На почему на местное убийство вызвали федералов? Мы всегда приветствуем любую помощь". Долсон скептически покосился на него. "А я могу продать тебе Бруклинский мост". Мы тут познакомились с вашей дочерью, вклинилась Джеймисон. Вы должно быть очень ею гордитесь, Доусон хмыльнул. «Скоро она будет править миром, Оставит глотать пыль все, что сделал я сам. «Оно встречается с мужчиной по имени Стен Бейкер, сказал Деккер. С ним мы тоже знакомы. Свет в глазах Доусона вроде немного притух самом деле, ну я в эти дела не лезу. Она уже взрослая девочка и сама способна принимать решения, особенно когда дело касается мужиков. Вновь подала голос Джеймисом. Ого, хотелось бы мне, чтобы и мой отец относился к таким вопросам столь же запросто. Мне вот уже хорошо за тридцать, а я все еще получаю от него подробные имейлы и телефонные звонки касательно моих личных отношений. Долсуну ухмыльнулся. О, я тоже пытался как-то совать нос в такие вопросы. Когда мне его в четвертый раз чуть не отхватили, я сказал: "Лады, с меня хватит, не стоит овчинка выделки. Тут его лицо помрачнело. После того, как Мэдди не стало. в воздухе повисло неловкое молчание, пока он наконец не произнес. «Еще о чем то хотите меня спросить, ребятки?" и бросил выразительный взгляд на бумаги у себя на столе. "Насколько мы понимаем, ваш сын покончил с собой", произнес Деккер. Долсон сразу же напрягся. "Да," Он выбрал трусливый выход из положения. «Но какое черт возьми это имеет отношение к вашему делу?" рявкнул он, обжигая взглядом Келли, которого замечание Деккера тоже явно застало врасплох. Хамс тем временем продолжал. "И мы также понимаем, что вы со стёртым Маклелланом лучшие друзья." Доусон несколько секунд сверлил его разъяренным взглядом, а потом вдруг гулко расхохотался. "Ладно. Не думаю, что у вас есть чувство юмора. Дело в том, что все это непропорционально раздуто. Я не хочу сказать, что в обозримое время мы с ним на пару парускатаемся куда-нибудь поразвлечься. Но город сейчас на подъеме, И мы оба делаем на этом достаточно быстрые деньги. И мы с ним не конкуренты, скорее дополняем друг друга. И вот он стал более деловым. Но это ж не имеет никакого отношения к этой убитой девчонке, насколько я понимаю. Как я уже сказал, мы задаем множество вопросов в надежде найти путь, по которому можно двинуться дальше. А по мне Так пытайтесь рыться в грязи, чтобы добраться до золота. Это всегда так кажется, пока и впрямь не нарвешься на золотую жилу, парировал Деккер. Вмешалась Джеймисон. — Мы уже познакомились со стёртым Маклелланом и его сыном Шейном. Ваша дочь тоже при этом присутствовала в отеле, где мы остановились. Это одно из ваших мест. Хорошо. И что с того? спросил Долсон. А нет каких-то мыслей, зачем Маклелланы могли там оказаться? спросила Джеймисон. Кэрлайны их появление явно удивило. Это свободная страна. Они могут ходить куда им вздумается, он ухмыльнулся. И черт возьми, я нисколько не возражаю, если старина Стёрт подкинет немного деньжат в мой карман. Шейн, похоже, влечён Керлайн, заметила Джеймисон. Долсон поднялся. Ну что ж, приятно было познакомиться. Может, еще где и увидимся? Другие тоже встали, но Деккер остался сидеть. Ваша дочь предложила выкупить многоквартирный дом, в котором проживала Айрин Крамер. Вы в курсе? Каролайн, ни к чему бегать ко мне по каждой мелочи. Мы действительно скупаем жилье. Сейчас для этого самый подходящий момент. Все еще пока сравнительно дешево». Но вы считаете, что цены скоро должны взлететь, утвердительно произнесла Джеймисон. Да они и так растут, как на дрожжах в последнее время. А потом буквально за пару лет все может полететь к чертям. Доусон на секунду примолк. Что вы вообще знаете о нефтяном бизнесе? Только то, что читаем в газетах, так что не слишком много. Мы добываем больше нефти, чем в любом другом штате, не считая Техаса. Ну, а у нефтедобычи есть сразу две слабые стороны. Первая в том, что к вам толпами прибывают люди в поисках хорошо оплачиваемой работы. В результате чего наркотики, проституция и прочая такая дрянь захлёстывает вас с головой. И не получается строить жилые дома, школы, дороги, магазины и все прочее так быстро, как этим людям хочется. Кроме того, есть и второе слабое место. В любой момент может произойти обвал. В последний раз цены на нефть упали ниже плинтуса буквально за сутки и оставались там Потому что страны ОПЕК увеличили производство, чтобы вывести наших нефтяников из игры, тогда все тут моментально позакрывалось. Я хочу сказать реально, все. Я чуть было не потерял свое до последнего цента. Но именно так Маклеллан сумел закрепиться на этих сланцевых землях. В каком это смысле, спросила Джеймисон. Когда некоторое время назад нефтяная индустрия по-настоящему вошла в моду, сюда повалили серьезные ребята, готовые к драке. Расхватали все свободные участки, выкладывая за них несусветные деньжищи. Но как только все начало рушиться, стали один за другим отваливаться, и Маклелн выкупил их участки буквально за гроши. А бизнес-модель у него хорошо отлажена, так что мелкие подъемы и спады его совершенно не колышут. Это все равно не отвечает на мой вопрос касательно цен в этих краях на данный момент. Но несмотря на то, что дела у Маклелла сейчас идут гладко, люди все больше нервничают, ждут, что ковер опять выдернут у них из-под ног. Это создает возможности для тех, кто более охотно готов рискнуть. Но несколько лет назад вы едва всё это не бросили, напомнил Келли. Долсон обжег его взглядом. Мэдди больше не хотела жить здесь. Она прошла со мной огонь, воду и медные трубы. Был очередной спад, но потом дела опять стали налаживаться. Однако на тот момент с нее уже было довольно, хотелось свалить отсюда подальше. У нас тогда еще оставался доллар другой, так что мы собирались купить небольшую виллу во Франции и спокойно доживать там свой век. Но потом, насколько мы понимаем, она стала жертвой несчастного случая, сказала Джеймисон. Доусон кивнул. Я тогда был за границей. Она слетела с дороги во время метели и не поняла, что задняя часть машины воткнулась сугропу обочины. Выхлопная труба согнулась и закупорилась. произнес Доусон с горем в глазах. Она дышала всей этой дрянью и умерла. А что вы делали за границей? спросил Деккер. Покупал тот дом во Франции. Мы с Скарлайн вместе ездили. Так что, она собиралась жить там с вами? Она от здешних краев тоже устала. Думала начать жизнь с чистого листа. Того же хотелось и Мэдди. Долсон бросил взгляд на Деккера. Но опять-таки, как это может быть хоть как-то существенно для вашего расследования? А поднялся. Я сторонник того, что абсолютно все существенно, пока не доказано обратное. И вы так и не ответили на мой самый первый вопрос. Я до сих пор не пойму, почему для расследования местного убийства вызвали федералов. Ну в этом вы не одиноки, отозвался Деккер, направляясь к дверям.